листе 64. Правильно. Ничто не кончается, но всё продолжается в бесконечность, если даже не видим этого продолжения явлений. Скажем, в случае смерти человека. Многого не видим и многого не знаем, но это совсем не значит, что не живёт и не существует то, что не входит в данный момент в орбиту нашего сознания. Нельзя же собственным сознанием ограничивать сферы видимо-невидимого мира или жизни космоса. Тогда ведь и учиться будет нечем, так как известно уже всё. Живём в неведомом мире, которого изучена и известна лишь микроскопическая часть. Если ты частицы до краёв наполняет знание, значит сознания слишком мало, надо его расширять. Лучше всегда оставлять в нём место побольше для всего нового, неизвестного и неисследованного людьми, и допускать мысль, что возможно всё. Правильно думать, что чудесность настоящие сказки есть действительность тонкого мира, где возможности безграничны. Много чудесного на земле, только не видит. И земные возможности Нелепо ограничивать возможностями обычного человека, он ничего не знает. Многое невозможное становится возможным с учителем света. Многому свидетелями были. Ещё большему будете, сердце открытым надо держать к новым возможностям духа. Духа и бы возможности тела ограничены, можно рукой поднять пут или два или больше. Но предел близок. Духом же можно планету поднять. А вместе с нею и всё человечество. Область духа неизмерима. Надо переходить от земных мер к духовным, от ограниченного к неограниченному и беспредельному. Представьте себе Христа беседующего с человеком. У обоих тела, и оба разговаривают. Но какая же разница между миром духа Христа и миром обычного человека. Вовлекаясь устремлением в орбиту Духа Спасителя, можно спасение найти. Он вращал около себя сознание миллионов, но лишь немногие решали идти до конца. К вам, решившим свой путь до конца с владыкою света, к вам моя речь о безпредельных возможностях духа. Помыслите о том, каковы эти возможности, если разбойнику на кресте обратившемуся к владыке было обещано, что он будет ныне с владыкой в раю. Действие духа неисповедимо, неисповедимо духа пути. К ним призывает учитель. Например, учить и действовать в духе и мыслью, оставив слова. Психической энергии поручайте течение событий, зависящих от вашей воли. а независимых владык. И в том, и в другом случае будьте спокойны. В вере будьте спокойны, ибо ничто не коснётся вас и даже волоสนью упадёт с головы. На явление кармы не смотреть как на случайность. Кармические долги надо платить, оплату принимать. Но будьте спокойны, в равновесии духа храните. Ибо беспокойство никогда никому не приносило ничего, кроме вреда. Трудно сохранить спокойствие, когда так беспокойны волны, но качество спокойствия приобрести необходимо. Качество духа надо утвердить, причём он сможет проявляться спокойно, ибо качество есть форма уявления огней духа. Дух без огня, что светильник без масла? Но надо, чтобы огни возгорелись. и утверждение качеств духа будет кратчайшим путём